Нет, я все равно не могу успокоиться. Хотя бы одним глазком на него посмотреть, узнать, что с ним случилось. Я обзвоню все больницы, но найду свое счастье. Обязательно найду. Глава девятая. Немного успокоившись, я села за телефон. Конечно, придется заплатить за звонки, но это не очень дорого. Заодно позвонила в Москву и узнала, что у моей все нормально. Заверила их, что отдыхаю прекрасно но мама слишком хорошо меня знает и, кажется, не поверила. Тем не менее, я бодро попрощалась, а затем принялась звонить в больнице. Честное слово, легче было бы найти бандита, который подрался с Александром, чем его самого. Наконец, мне удалось выяснить, что он лежит в больнице, находящейся в пригороде Ниццы, Вильфранш-Сюр-Мэр. Туда его привезла скорая помощь. Когда я узнала об этом, часы показывали уже семь. Ехать немедленно — таким было мое решение. Но я вспомнила, что с утра ничего не ела, и уже семь вечера. Наверное, в больницу меня не пустят. Лучше поехать утром. Я приняла душ, вымыла голову, переоделась в свой светлый костюм и пошла в город. Настроение было мерзкое, но я подумала, что лучше все же пройтись по городу, чем сидеть в номере. На английском бульваре было по-прежнему много людей. На набережной находился ресторан Миссисипи, оттуда доносились музыка и громкие песни. Там было весело, и я, перейдя дорогу, направилась в этот ресторан. Цены, конечно, кусались, но я с удовольствием заказала себе французский рыбный суп с тертым сыром и какое-то большое рыбное блюдо. Я решила, что мне не мешает выпить белого вина, и заказала небольшую бутылочку. Конечно, вино оказалось не таким, какое я пробовала на яхте Алессандро, но все равно было приятно. После плотного ужина мир показался мне менее ужасным. «Ничего страшного не произошло», — успокаивала я себя. Александра мог просто исчезнуть из моей жизни, и тогда вряд ли стал бы присылать Цирила. Тем более, что я убедилась, Цирил говорит правду. Никто не собирался мне врать. Александра действительно находится в больнице, и если это так, то почему я должна волноваться?» Человек проявил деликатность, прислав своего знакомого, чтобы предупредить меня. Он просил меня не появляться в больнице, чтобы не давать повод журналистам раздуть сенсацию. В общем, все шло нормально, но я почему-то волновалась. Вокруг смеялись люди, громко играла музыка. и Я начала улыбаться. Жизнь уже не казалась мне такой несправедливой. Александра любит меня и доказал это», — прислав Цирила. «Наверное, он очень значительный человек, если даже в больнице журналисты и фотографы стремятся что-то узнать, чтобы сделать о нем репортаж». Я вдруг подумала, что ничего не знаю о мужчине, с которым провела ночь на яхте. Такого со мной еще не случалось. Раньше я узнавала обо всем подробно, прежде чем согласиться на интимную близость. А сейчас я словно потеряла голову. Хотя, по большому счету, нужно поступать именно так. Есть что-то бухгалтерское в наших расчетах, когда мы взвешиваем, стоит или не стоит встречаться с тем или иным мужчиной». И мы еще мучим представителей сильного пола, пытаясь доказать им, сколь недостижимым призом является каждая из нас. А может, мы все не правы? Может, влюбляться нужно именно так, как это делают мужчины? Увидев красивую женщину, они больше ни о чем не думают. Им важно добиться ее расположения, и их мало интересует ее социальное, финансовое положение. Вообще все эти детали. Может, нам, женщинам, тоже стоит так себя вести? Уметь полностью отдаваться собственной страсти, не раздумывая. «Увы, мы по-другому устроены. У нас так не получается. Нам нужен постоянный партнер. Мы хотим знать, кого впускаем в свой мир, в свою лоно. Нам нужны детали, подробности, частности. Мы должны все знать о своих избранниках. И, наверное, это тоже правильно. Просто мы совсем разные люди, мужчины и женщины. И поэтому я, сидя за столиком, огорченно думаю, что ничего не знаю о жизни Алессандро, хотя он знает обо мне». Еще меньше. Был одиннадцатый час, когда, выпив чашечку крепкого кофе, я пошла по направлению к своему отелю. Я так устала, что ни о чем другом уже не хотелось думать. Приму душу и лягу в постель. А завтра с утра поеду к Александру в больницу. Я не нарушу его покой, просто мне нужно убедиться, что с ним все в порядке. Нужно узнать, как он себя чувствует. Мимо меня прошли два молодых человека, и один из них, повернувшись в мою сторону, весело подмигнул. Я улыбнулась ему в ответ. Такие мальчики для меня слишком молоды. Им не больше 20 Или я уже чувствую свои годы? Конечно, нет. Какая глупость. Не хочется об этом думать, но мне уже за тридцать. Говорят, что женщина после 30 становится более раскованной и острее чувствует. Конечно, становится. При одной мысли, что через несколько лет ты уже не будешь никому нужна, можно сойти с ума... Если вас будут успокаивать и рассказывать сказки про Софи Лорен и Элизабет Тейлор, которые и в пожилом возрасте смотрелись очень неплохо, вы им не очень верьте. Софи Лорен — единственная в своем роде, которая сумела сохраниться в старости. А насчет второй я и не очень уверена. Моя бабушка выглядела в свои годы гораздо лучше, чем распухшая от безделия алкоголя бывшая красавица Элизабет Тейлор с непонятной мальчишеской прической и бесформенной фигурой.